Глава одиннадцатая Через час из зеркала на меня смотрела рыжеволосая нимфа в коротком сарафане и босоножках на умопомрачительных каблуках. Похлопав обновленными зелеными глазами, я невольно улыбнулась. Все же парик, контактные линзы и яркая одежда способны изменить любого человека, — подумала я, закрывая коробочку с тенями. Конечно, Танечка Иванова ни за что бы так не вырядилась. Но Ольга Нуждаева, ищущая своего принца на белом коне, Так выглядит всегда. Впрочем, от Танечки у меня кое-что все же осталось. Сумочка с милыми дамскими вещицами типа пистолета Макарова и сигарет. Этот неизменный арсенал настоящей леди сегодня пополнился еще и диктофоном. Таким образом, у дверей квартиры Демьянова я появилась в полной боевой готовности. Я еще раз взглянула на себя в маленькое карманное зеркальце, поправила парик и нажала на кнопку звонка. В ней открыла Алиса и мило улыбаясь пригласила войти. — Я к Леониду Сергеевичу. — Я знаю. Девушка смотрела на меня большими серыми глазами и не узнавала. — Он вас уже ждет. Пройдемте в его кабинет, — произнесла она дежурную фразу и повернулась ко мне спиной. Я послушно пошла следом, пока все идет по плану. Я незаметно опустила руку в сумочку и нажала кнопку пуска на диктофоне. Спектакль начинается. — Леонид, к тебе уже пришли. пропела тоненьким голосочком Алиса, открывая дверь в кабинет нотариуса и пропуская меня вперёд. Я выдавила из себя самую ослепительную улыбку, на которую только была способна, и перешагнула порог. Алиса тут же исчезла тихонечко, прикрыв за собой дверь. Добрый день. Меня зовут Ольга Нуждаева. Я вам звонила сегодня. Отрекомендовалась я. Да-да, проходите, располагайтесь. Демьянов указал на кожаное кресло напротив себя. Может быть, вы желаете чай или кофе? Как ни странно, но в такую жару лучше всего пить именно горячие напитки. А он, оказывается, может быть обходительным, галантным и воспитанным с девушками. Просто мне не повезло, и в моем присутствии он обычно хамит, грубит и бывает просто не сносен. Нет, спасибо, я ничего не хочу. Тогда присаживайтесь и перейдем прямо к делу. Я кивнула и устроилась в мягком кожаном кресле напротив нотариуса. Отлично. Вы сказали, что вам обо мне рассказала ваша приятельница. Начала с далека Леонид. Да, она говорила о вас как о волшебнике. А моих расценках она вам ничего не говорила. Нет, честно призналась я. Но тут я подумала, что этот тип в любом случае не получит от меня ни гроша, так буду щедрой хотя бы на словах, и уверенно добавила: "Ну, цена для меня не имеет значения. Для меня важно другое". Понятно, кивнул мой собеседник, и всё же не мешал обознакомиться с финансовой стороной вопроса. С этими словами он взял со стола блокнот, вырвал из него лист и быстро что-то нацарапал на нём. "Взгляните", попросил он, протягивая мне лист. Я послушно взяла листок в руки и взглянула на него. Мои глаза невольно округлились от нарисованной цифры. "Да это же раз в 5 больше моего гонорара за одно раскрытое дело. Неплохо устроился любезный Леонид Сергеевич. Сидит у себя в кабинете, ничего толком не делает и ещё получает такие деньжищи". А я буквально каждый день подвергаю свою жизнь опасности. Что вы скажете? Вырвал меня из размышлений нотариус. Вы готовы заплатить такие деньги? Готово. Предупреждаю, мои условия таковы, что деньги я должен получить сразу и ещё столько же после заключения брака. Я согласен? Демьянов самодовольно улыбнулся. Очевидно, он уже слышал хруст новеньких купюр. Но вы даёте какие-то гарантии? Осторожно спросила я. Демьянов, видимо, привык отвечать на такие вопросы. Он деловито закинул ногу на ногу и произнёс: "Я сейчас всё вам объясню, и вы поймёте, что никаких гарантий не понадобится. Я не первый год занимаюсь этим бизнесом, и ещё ни разу не было накладок". "Разве ваша подруга теперь не счастлива?" "Счастлива", уверенно кивнула я. "На моём счету десятки благополучных браков и счастливых семей". продолжал Демьянов рекламировать свои нестандартные услуги по обзаведению семьёй, впрочем, обо всём по порядку. Чтобы развеять ваши сомнения, я расскажу о схеме работы. Всё очень просто, проще некуда. Демьянов взял со стола пачку сигарет, закурил и продолжил. Всё начинается с того, что в мою нотариальную контору обращается клиент. Как правило, это пожилой человек, страдающий серьёзной болезнью. В таком возрасте и в состоянии люди очень разговорчивы и охотно доверяют нотариусу свои семейные тайны. Особенно они любят поболтать о своём наследнике. Таким образом я получаю информацию о прошлом, настоящем и предполагаемом будущем этого самого наследника. Узнаю о его бывших жёнах, любовницах, пристрастиях, привычках и особенностях. Из такого богатого набора сведений легко сделать вывод о том, какой тип женщин предпочитает тот или иной человек. Сами понимаете, что происходит дальше. Если вы подходите под этот самый типаж, то я даю вам примерные координаты, где вы можете познакомиться с этим человеком и его фото. Ну, например, вы можете случайно столкнуться в кафе, где этот самый будущий наследник предпочитает бывать в обеденный перерыв. Некоторые мои клиентки были столь оригинальны, что даже бросались под колёса автомобилей своих будущих мужей. Короче, дальше всё зависит только от вашего желания стать женой состоятельного человека. И ещё один немаловажный момент. Вы должны будете познакомиться со своим будущим мужем до оглашения завещания. Понятно почему? Нотариус сделал паузу и вопросительно на меня посмотрел. Я состроила рожицу попроще и растерянно пожала плечами. У него не должно возникнуть никаких сомнений, что вы хотите замуж за него, а не за его наследство, терпеливо пояснил Демьянов. А если он мне не понравится? Совершенно искренне удивилась я. А он и не должен вам нравиться, отрезал мой собеседник. Главное, чтобы вы ему понравились. В конце концов, вам нужен муж или обеспеченное будущее. Обеспеченное будущее, машинально ответила я, понимая, что именно таких слов от меня и ждут. Я не отвечаю за красоту жениха. Я забочусь только о том, чтобы его наследство было достаточным для обеспечения безбедного существования. Но если он будет вам так уж не мил, то всегда можно развестись, учил меня жизнь Леонид Сергеевич. В вашем случае очень важно составить брачный договор, по которому вы бы получили как минимум половину имущества своего мужа после расторжения брака. Спасибо за ценные сведения, кивнула я. Теперь вам ясна суть дела. Более чем. Ну что, хорошо. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или пожелания, можете мне звонить. Мои координаты у вас имеются. Только и вы оставьте мне свой адрес и телефон, чтобы я мог с вами связаться. Говоря это, Демьянов выдвинул ящик стола и достал из него уже знакомую мне брошюру. Так значит, я была права во всём, и истинное предназначение сей книжецы тоже разгадала вполне точно. Аккуратный нотариус ведёт учёт своих клиентов. В правом столбике идут имена и адреса мужчин, ничего не подозревающих наследников, а в левом Демьянов записывает имена коварных дамочек, охотящихся за чужим состоянием. Не замечая моей реакции, Леонид Сергеевич раскрыл брошюрку на последней страничке и сказал: "Диктуйте, я записываю". В комнате вдруг стало очень жарко. Я провела рукой по лбу и увидела, что на руке остался след от стёртого тонального крема. Вот чёрт, грим не выдержал тяжёлых погодных условий. Ещё немного и всё моё лицо размажется. "Диктуйте", повторил Демьянов и посмотрел на меня. "Вам что, плохо?" Я кивнула. Схватила со стола какой-то листок и стала старательно им обмахиваться. Очень душно, пожаловалась я. Натариус встал с места, подошёл к окну и распахнул его. С улицы пахло бензином, пылью и городской духотой, но всё же так было гораздо лучше. Это всё от жары, пояснил Демьянов, возвращаясь на своё место и снова с тревогой заглядывая мне в глаза. Сам жутко страдаю. Может, налить воды? Мне уже лучше. Я усиленно моргала. Просто голова немного закружилась. Вы правы, это от духоты. Пишите адрес. Землянов кивнул и снова сел за стол. Я продиктовала совершенно чужой адрес и телефон. Я свяжусь с вами, как только появится что-нибудь интересное, заверил меня гостеприимный хозяин. Я буду ждать, пробормотала я, чувствуя, как тональный крем расползается с угрожающей скоростью. Не желая быть разоблачённой, я быстро поднялась и метнулась к двери. Вас проводят. Я кивнула и распахнула дверь. За ней тут же оказалась Алиса. Она что и в самом деле подслушивает под дверями, уже в который раз пронеслось у меня в голове, или Демьянов заранее посылает ей телепатические сигналы, что гости уходят и её надо проводить. Но развивать эту мысль не было ни времени, ни желания. Да и ко мне тонкости семейных отношений в доме Демьянова не имели никакого отношения. Так что я попрощалась с милой Алисой и выскользнула за дверь. Дорога до дома, которая обычно занимала 15 минут, на этот раз показалась мне нескончаемо долгой. Должно быть, виной всему был растёкшийся макияж, который хотелось немедленно смыть. Да ещё глаза с не привычки разболелись от контактных линз. Больше никогда не буду пускаться в подобные аферы, если столбик термометра поднимется выше 20°. Пообещала я самой себе, выбираясь из машины. Я щёлкнула по брелоку с сигнализацией и быстрым шагом направилась к дому. Девушка, простите, не могли бы вы мне помочь? Акликнул меня кто-то как раз в тот момент, когда я собиралась войти в подъезд. Да? Я обернулась и наткнулась взглядом на коренастого типа, показавшегося мне от чего-то знакомым. Вы живёте в этом подъезде? спросил тип с надеждой заглядывая мне в глаза. Да. Я остановилась и внимательно посмотрела на незнакомца. Где я могла его видеть? Может, случайно заметила в толпе и запомнила? Маловероятно, для этого у него слишком неброская внешность. И всё же где-то я с ним раньше встречалась. Я ищу одну девушку, у меня есть её фото, а вот адрес потерял. Знаю только, что живёт она точно в этом доме и в этом самом подъезде. Может, вы мне подскажете, в какой квартире? Вообще-то я не очень хорошо знаю всех жильцов, засомневалась я. Вспомнила, этот тип приставал ко мне как-то у входа в рандеву, а ещё он знаком с Димой. Правда, знакомства у них очень странные. Стоит Диме его увидеть, как он бросается на утек. А ведь он мне даже успел представиться. Как же его зовут? Гена? Гриша? Гоша! Точно, Гоша! Что ему тут надо? Хорошо, что я в гриме, и он сейчас не может ни при каких обстоятельствах узнать меня. Вихрем пронеслось в голове. — Для меня это очень важно, — забубнил тип. — Ну, хорошо, я попробую вам помочь. — Правда? Обрадовался Гоша и полез в карман за фотографией. Вот, вручил он мне снимок. Я с неохотой взяла фотографию в руки и взглянула на изображение. Вряд ли я чем-то смогу помочь Гоше. Я не принадлежу к числу тех людей, которые знают соседний перечот. Хотя мои глаза расширились от увиденного. На снимке был изображён человек, которого я просто не могла не узнать, поскольку это была я. Да, я, Татьяна Александровна Иванова, собственной персоной. Я была запечатлена в тот момент, когда садилась в свою девятку. Съёмка велась с достаточно близкого расстояния, возможно, из окна машины, стоявшей на противоположной стороне улицы. И когда же я успела так засветиться? Ну что, вы знаете, в какой квартире живёт эта девушка? спросил Гоша. Честно говоря, нет, разыгрывая вполне достоверное сожаление, произнесла я. На лице Гоши отразилось разочарование. Очень жаль. Мне тоже. Она вам так срочно была нужна? Решила я проявить участие. Да, это моя девушка, на полном серьёзике внул Гоша. С ума спрыгнул, чуть было не ляпнула я, но вовремя спохватилась. Ваша девушка? И вы не знаете, в какой квартире она живёт? Невольно вырвалось у меня. Да, я познакомился с ней совсем недавно, в ночном клубе. Я всего пару раз провожал её до дома. В квартиру она меня никогда не приглашала. Мы встречались исключительно в общественных местах: кафе, в кинотеатре. А на последнее свидание она не пришла. Вот я теперь ищу её. Телефона у неё нет, приходится поджидать у подъезда. Уже полдня тут проторчал, а всё без толку, подробно пояснил Гоша. Не повезло, посочувствовала я. Да уж, что и говорить. Я мельком взглянула на часы. Вот чёрт, уже начало девятого, а мне в 9 нужно быть в детском парке. Я с сомнением посмотрела на приунывшего Гошу. Мне очень хотелось прямо сейчас уличить этого мерзавца в лжи, но совсем не было времени. Ещё успею. Уж если этот тип задался целью разыскать Танечку Иванову, то мы с ним ещё встретимся. И что-то мне подсказывало, что эта встреча может состояться в ближайшее время. Мысленно оценила я ситуацию и решила поскорее ретироваться. Простите, мне пора, улыбнулась я, отступая к подъезду. Спасибо, что хотя бы попытались мне помочь. Да не за что, махнула я рукой и юркнула в подъезд. Оказавшись дома, я закрылась на все замки и решила, что если кто-нибудь из соседей меня сдаст, и Гоша явится ко мне выяснять отношения, то я ни за что не открою дверь. Я не желаю, чтобы он испортил мои планы на сегодняшний вечер, когда я в шаге от раскрытия убийства Людмилы Соболевой. Но потом я взяла себя в руки и решила, что ещё рано впадать в отчаяние. Лучше привести себя в порядок, а то похоже, чёрт те на кого. Я сняла парик и поплелась в ванную. Через 15 минут я была свежа и бодра. Хоть заново гримируйся и отправляйся на дело. Но у меня еще оставалось время, и я решила проверить запись, сделанную у Демьянова. С трудом отыскав диктофон в сумочке, я нажала кнопку перемотки. Пока диктофон перематывал пленку, я решила заодно погадать. Потряся мешочек, я рассыпала двенадцатигранники и озадаченно нахмурилась. 0,6 плюс 14. Плюс двадцать девять. Тот, кого вы принимаете за своего врага, может оказаться вашим другом. Уж не о Гоше ли это? Очень странно. Но на раздумья у меня времени не было. Так что я быстренько собралась, переоделась и покинула квартиру. Гоши у моего подъезда уже не было. Очевидно, он отправился во своясе. Интересно, для чего он придумал всю эту историю со знакомством в ночном клубе и прочее? Зачем я вообще ему понадобилась? В очередной раз вспомнила я про Гошу, уже выруливая на трассу. Я проехала пару кварталов вниз и вдруг заметила за собой хвост. Старенькие Жигули проворно ползли за мной по дороге, останавливаясь на светофоре в паре метров от меня и сворачивая в те же проулки, что и моя машина. Турка этого мне не хватало, подумала я, всматриваясь в зеркало заднего вида и пытаясь различить лицо человека, сидящего за рулём Жигулей. Но автомобиль ехал на слишком отдалённом расстоянии. А дальнозоркостью я никогда не страдала. Пришлось пуститься на маленькую хитрость. Сначала я оторвалась немного от «Жигулей» и заставила водителя проявить проворность, чтобы догнать меня. И как только расстояние между нами снова сократилось, я резко сдала назад. Уловка сработала. «Жигуленку» некуда было деться на тесной автостраде. Зажатый между микроавтобусом и джипом, он оказался как раз в поле моего зрения. Я внимательно всмотрелась. Брови поползли вверх. Ничего себе, у меня на хвосте повис никто иной, как Гоша. Так значит, этот упертый тип не отказался от задумки встретиться с Танечкой Ивановой и все же нашел способ меня разыскать. Я резко крутанула руль, девятка вырвалась вперед и, рассекая пространство автострады, понеслась по улицам города. Жигуленок еще какое-то время маячил за мной, а потом я потеряла его из виду в потоке других машин. Я притормозила у детского парка без пятнадцати девять. Никакого хвоста уже не было. Я выбралась из машины, щёлкнула по брелоку сигнализации, перекинула сумку через плечо и зашагала вперёд. Плутая по извилистым дорожкам парка, я то и дело натыкалась на парочки влюблённых. С интересом разглядывала лица прохожих, надеясь различить среди них блондинку в красном. Но девушка либо ещё не пришла, либо уже дожидалась меня в беседке. А возможно, мы просто добирались до места встречи разными аллеями. Я запустила руку в сумку и проверила, на месте ли диктофон. Всё было в порядке. И всё же я немного нервничала. И тут случилось то, на что я никак не рассчитывала. Я заметила, что за мной кто-то следит. Чья-то тень двигалась за мной вполне целенаправленно, она меня преследовала. Я остановилась, достала из сумки зеркальце и сделала вид, что поправляю причёску. На самом же деле, в отражении зеркала я попыталась увидеть своего преследователя. стволы деревьев, мамаша с детьми, пустая скамейка, снова деревья. Где же этот тип? Ах, вот он. Стоит за деревом и прикуривает. Вот чёрт, прошипела я сквозь зубы, когда поняла, что это опять Гоша. Я положила зеркальце в сумку и не спеша двинулась вперёд. Нужно было немедленно что-нибудь придумать, чтобы избавиться от этого навязчивого субъекта. Нельзя было позволить ему испортить мне встречу с блондинкой в Красном. Если она заметит Гошу, то ещё решит, что я притащила его специально, и сбежит. А это как раз то, чего мне сейчас меньше всего хочется. Я замедлила шаг. За следующим поворотом должна была быть та самая беседка, где должна была состояться встреча с блондинкой. Я взглянула на часы. Интересно, она уже меня ждёт? По идее, сейчас ровно 9, и она уже должна быть на месте. Нужно что-то решать, и немедленно. Я огляделась по сторонам. Гоша сейчас, скорее всего, где-то рядом. Ладно, была не была. Я, как ни в чём не бывало, сделала ещё пару шагов по аллее, свернула за поворот, а затем резко пригнулась и юркнула под густую тень кустов. Ветки цеплялись за одежду, кололись, но я стиснула зубы и углубилась дальше. Я надеялась, все эти ухищрения будут не напрасны, и Гоша, потеряв меня из виду, покинет парк. Мой расчёт оказался верным, правда, только наполовину. Гоша действительно потерял меня из поля зрения. Через пару минут сквозь густую зелень листвы я смогла различить его коренастую фигуру. Он кружил на одном месте и недоумённо озирался по сторонам, пытаясь предположить, в каком же направлении я скрылась. "Тот -то же", ликовала я, глядя на его растерянную физиономию и своего укрытия. Но дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Вместо того, чтобы бросить свою затею и оставить меня в покое, Гоша, недолго думая, зашагал по аллее по направлению к беседке. Я никак не ожидала подобного поворота событий. Ну и что мне теперь делать? Выскочить из укрытия и замахать руками с воплями: "Не ходи туда!" или просто подождать, что будет дальше? С другой стороны, ничего особенного в том, что Гоша зайдёт в беседку, нет. Но подумаешь, увидит он там блондинку в красном, если она уже пришла. Меня-то там не будет. Не найдя меня, он, скорее всего, тут же уберётся во всеясе. Тогда я и выберусь. решено. Остаюсь на месте и никуда не двигаюсь. Но уже через пару минут я поняла, что не могу просто оставаться в стороне. Я должна узнать, что там происходит. Очень осторожно я стала пробираться через заросли кустов к беседке. Вскоре я упёрлась в деревянную стену и замерла, прислушиваясь. За стеной царила полная тишина. Странно. Блондинка в красном должна уже быть на месте, но никаких звуков в беседке не было. Как правило, в минуты ожидания человек расхаживает из угла в угол. Однако ни одна половица не скрипела. Может, блондинка просто сидит и курит или вообще опаздывает? А что если она совсем не придёт? Что если она позвонила Ильдару и отменила встречу? Вот чёрт. Надо было взять номер телефона этого бармена или оставить ему свой, чтобы в случае чего он мог со мной связаться. И тут снова нарисовался Гоша. Он крутил головой по сторонам, то и дело останавливаясь. Пройдя прямо мимо, он прошёл в беседку, и почти в ту же секунду за её стенами послышался жуткий грохот, как если бы рухнула кирпичная стена. "Проклятье, кто это?" взвизгнул женский голос. Из беседки метнулась тень. Я лишь успела разглядеть белые волосы и красный как пламя подол платья. Значит, всё-таки блондинка была там. Не зная, что меня ждёт, я бросилась из кустов в беседку. Гоша лежал на полу, широко раскинув руки. Убила, она его убила, мелькнула мысль. Я нащупала пульс. Слабо, но он прощупывался. Гоша был жив. Однако привести его в сознание без помощи врачей я не могла. Сейчас, сейчас, потерпи немного, я вызову врачей, бормотала я, нажимая кнопки телефона. После пары минут общения с дежурным врачом я закрыла раскладушку. Скорая прибыла через 10 минут. Гошу погрузили на носилки, тут же подключили к капельнице и поволокли к машине. Общение со мной было кратким и исчерпывающим. На все вопросы я твердила одно – гуляла в парке, решила заглянуть в беседку, зашла, а в ней мужик без сознания. Может, сам упал так неудачно, может, стукнул кто, я ничего не видела. Сейчас опасное время, всякое случается. Мысли у меня в голове путались, настроение было паршивым. Но одно я понимала точно – Я с треском провалила расследование. По крайней мере, свой шанс пообщаться с Бондинкой в Красном я упустила. Вряд ли у меня будет вторая такая возможность. Я бросила девятку на парковке и отправилась в кафе заливать тоску печаль. Хотя заливать это, конечно, громко сказано. Я просто заказала чашку капучино. Пока милая девушка в накрахмаленном фартучке выполняла заказ, яглядела по сторонам и анализировала случившееся. Итак, Блондинку в красном я упустила. Но это ещё не повод ставить крест на расследовании. Нужно просто как следует просчитать все ходы и вычислить, как ещё можно подобраться к девице. Хотя, может и не нужно к ней подбираться, она сама меня найдёт. Ведь недавний инцидент в беседке это не простая случайность, ни совпадение, и ни не нелепая ошибка. Нет, это был хорошо спланированный и продуманный ход. Неужели меня хотели убить? Я сосредоточилась и постаралась припомнить, что крикнула блондинка, когда поняла, что к её ногам рухнула увесистая туша Гоши. Проклятье, кто это? таковы были её слова. Да, именно так, а не иначе. Видимо, она ожидала увидеть совсем другого человека. Какой ужас! Ведь не вздумай Гоша за мной следить, всё могло бы обернуться самым плачевным образом. Кошмар. Получается, Ильдар предупредил её, мелькнула мысль в моей голове. Подлец, мерзавец. Я с ним непременно разберусь. Хотя я сама виновата. Сразу надо было думать, что такому типу, как Ильдар, доверять нельзя. Не удивлюсь, если узнаю, что и весь его рассказ о блондинке-работодательнице чистой воды враньё. Ваш кофе, материализовалась рядом со мной официантка. Спасибо, улыбнулась я. В этот момент в моей сумке ожил сотовый. Я достала телефон и посмотрела на дисплей. Володька Кирьянов. Что и говорить, вовремя. Когда я уже почти раскрыла дело, он наконец-то соизволил вспомнить обо мне. "Да", ответила я. "Доешься", сходу спросил Кира. "А вот и зря. Я всё разузнал про этого твоего Романа Иванова". "Спасибо, я тоже", буркнула я. "Слушай, пропустив мимо ушей мои слова, продолжал воодушевлённо вещать Володька. Короче, твой однофамилец совершенно безобидный тип. Не понимаю, в чём ты могла его заподозрить?" получил высшее образование, первое время работал администратором в магазине, потом барменом в ночном клубе, а год назад переехал за город к своей больной тётке. Так что на данный момент в его квартире проживает совершенно другой человек некто Ильдар Винтусов. Заметь, твой роман настолько чист перед законом, что даже квартиру сдаёт через риелторскую фирму. Как ты сказал, выкрикнула я. Через риелторскую фирму? Нет, кому он сдаёт квартиру? Ильдар Винтусов. А что? Володька, ты гений, подскочила я на месте, но заметив недоумённые взгляды посетителей кафе, тут же села на место. Танюша, ты чего? опешил приятель. Ильдар Винтусов, конечно, Винтусов, винт и Винтусов это одно и то же. И как я сразу не поняла, что это он и есть. Володька, ты самый настоящий друг, я твоя должница. На радостях я забыла попрощаться и отключила мобильник. Правда, первый приступ эйфории тут же сменился разочарованием. Какая же я идиотка, подумала, что тогда на квартире я застала Ильдара в расплох, и он сказал мне чистую правду о том, что не имеет никакого отношения к истории с шантажом, что он просто исполнитель чужой воли. Бедный парнишка, согласившийся за большие деньги выступить в роли водителя выпогатой дамочки. И брошюрку никто у него не забывал. Это была его вещь, его и этой блондинки в красно. И как я сразу не догадалась. Это же было элементарно. Ильдар работает в баре, а Винта я собственными глазами видела в компании блондинки, когда они спускались со служебного хода. То есть Винт тоже сотрудник Рандеву. Как же я сразу не сопоставила эти два факта, а попёрлась к Ильдару выяснять, какие у него дела с девушкой в красном и не знаком ли он с Винтом. Надо же было так промахнуться. Ильдар отлично просёк ситуацию, когда я спросила, не знаком ли он с Винтом. Вот и начал усиленно вешать мне лапшу на уши. И засада в парке была организована им. Он старательно разыграл телефонный разговор с блондинкой, уже тогда решив, как следует поступить с любопытной особой, пытающейся докопаться до тайны смерти Людмилы. Я сама приготовила себе ловушку. Как же глупо, как глупо. А ведь не появись Гоша в беседке, пострадала бы я. Дольше сидеть на месте я не могла. залпом выпила кофе и выскочила на улицу. Запрыгнув в салон девятки, я повернула ключ зажигания и на бешеной скорости помчалась к дому, где жил злощастный Ильдар Винтусов, он же Винт. Но меня ждало разочарование. На мои звонки никто не отвечал. Я бестолково протопталась под дверями чужой квартиры целый час и была вынуждена вернуться к машине. Ничего. Теперь, когда я выяснила, кто ты есть на самом деле, я так просто не отстану, пообещала я.